Глава восьмая Рабочая неделя началась суматошно. Сначала в гости зашел Буран, проверить, когда же его допустят до любимой работы, а заодно подсказать, как лучше и легче составить графики. «Зачем тебе на несколько лет вперед их делать?» – удивился снежный маг. «Я бы и на год не спешил. Случаи бывают разные». Если зима матушка прикажет, придется побольше насыпать. А вот на полгода самое оно. Затем к ней забежала Ализа. Удостовериться, что с никто не надоедает. Правда, не уточнила, кто это может быть. Гномка лишь загадочно улыбалась и отмахивалась, переводя тему то на прошедшие гуляния, то на яблочные пирожки, которые новый повар умудрился спалить Чуть ли не до угольков. Затем девушку вызвали в бухгалтерию. А вот как ту найти не подсказали. Хорошо, что по пути ее плутания попался Борис. Громогласно поздоровавшись и узнав, в чем дело, извозчик предложил доставить до нужной двери. А там... Снежана, никогда не сетовавшая на плохую зрительную память, узнала в одной из бухгалтеров поклонницу Ивана что так недобро зыркало на девушку. Хорошо, хоть не с ней общаться пришлось, а с вполне милой пожилой дамой. «Распишитесь здесь и вот здесь, а еще тут», попросила бухгалтера, указывая на нужные места в документах. «Оплата будет производиться на карту одного из банков вашего мира два раза в месяц. За неделю до конца отчетного периода». «Мы перечислим аванс, а в следующем месяце, если продолжите работать...» Дверь громко хлопнула о стену, пропуская взмыленную девицу, принесшую кипу документов. И как она только не растеряла их по дороге! «Я такое узнала!» — громогласно заявила незнакомка, с шумом опуская папки на стол. «Галина, мы не одни!» Строго прикрикнула на нее Наталья Константиновна и перевела взгляд на Снежану. «Карточка будет у нас через несколько дней. Тогда и заберете». Поблагодарив, девушка заспешила к выходу. И пока дверь за ней закрывалась, успела услышать возбужденное восклицание. «Это же та, которая на выходных с Иваном в таверне обжималась!» «Кто? Я?» Удивилась Вьюгина и споткнулась от неожиданности. «Так вот какие слухи по дворцу ходят!» Теперь стали понятны загадочные улыбки Ализы. Снежана даже немного обиделась на гномку. Та могла бы и заранее предупредить. «А может, и к лучшему, что я ничего не знала?» Подумала девушка, ловя по дороге на себе любопытные взгляды редких встречных. С вопросами не лезут уже хорошо. Оставалась одна проблема. Как теперь на обед идти в общую столовую? Голодать не хотелось, но и всеобщее внимание терпеть желания не было. Может, опять на кухню наведаться? Пробормотала она себе под нос. А там что? Раздался голос Ирины, и капельку эльфийка подхватила Снежану под руку. «Сплетников не будет», — сообщила Вьюгина. «Это ты зря надеешься», — хохотнула Ирина и потянула девушку за собой, заставляя ускорить шаг. «Значит, уже доложили о слухах?» «Нечаянно услышала». «Ну, этого и стоило ожидать. Ваш выход из портала тогда многие и видели. Только не смей оправдываться, что тебе плохо стало. Не успокоишь» а еще больше сплетен породишь. Решат, что ты специально скрываешь всю правду. Да я вообще ничего не собиралась, с ответила Снежана, подумав, что голодание тоже полезно для организма. И прятаться не смей, еще больше предположений породишь. В столовую будешь со мной или Ализы ходить, пока сплетники не угомонятся, а там попривыкнут, «И сами отстанут, если вы опять с Иваном чего-нибудь не устроите!» «Вот ты мне сейчас совсем не помогаешь», — укорила ее Снежана. «Кстати, а куда мы идем?» Осмотревшись, она припомнила дорогу и даже притормозила от неожиданности, увидев знакомое место. «Есть, конечно же!» — радостно сообщила Ирина, открывая дверь столовой. Как раз время подошло, но так рано здесь никого практически не будет. Успеем пообедать до основной массы, а затем я тебя на улицу выведу, иначе скоро своей белизной со стенами подвала конкурировать начнешь. «Надеешься, что я загорю на зимнем солнышке?» с улыбкой поинтересовалась Вьюгина. Увидев пустое помещение, она порадовалась и поспешила к раздаче. Это вряд ли. А вот румянец точно появится. На носу. Столовая потихоньку заполнялась. Но девушки выбрали стол на двоих, поэтому им никто не мешал. Даже взгляды, обращенные на них, не раздражали. Они весело болтали, вспоминая прошедшие выходные и делясь историями из жизни. А когда Ирина узнала, что у Снежаны нет родителей, да и вообще никаких родственников, то сразу же вознамерилась пригласить новую подругу к себе домой. «Только ты не пугайся», — предупредила она, откидывая за спину волосы, «родня у меня шумная, но веселая, и они точно будут рады тебя видеть. А вообще, перебиралась бы ты к нам поскорее». «К нам это куда?» «В наш мир». «В твоем ничего ведь не держит!» Отложив вилку, Снежана помолчала, прежде чем ответить. «Спасибо за предложение, но я пока воздержусь. Там для меня привычно все и понятно. Здесь же интересно, но странно». «Это сейчас так?» – не согласилась Ирина, уже загоревшаяся своей идеей. «Как только больше узнаешь о нашей жизни!» «Тогда и решать буду», — перебила ее Вьюгина. «Я ведь только устроилась, всего несколько дней проработала. И так уже кардинально жизнь изменила. Не хочу спешить». Ирина пожала плечами, не став настаивать. Но от идеи своей не отказалась. Нужно только план составить и союзников на свою сторону привлечь. А из таких пока лишь... Алаиза Буран и Агафья Леонтьевна. Маловато, подумала она. Верная своему слову, Ирина утянула подругу на улицу, попутно рассказывая, где находятся ближайшие населенные пункты, помимо Истребков. Кстати, летом можно на несколько дней к Белому морю съездить. У нашей семьи там дом есть. Отдохнем, позагораем. Познакомлю с местными достопримечательностями, а заодно побываем на концерте у морского народа. Ваши певцы не чита нашим сиренам. Подтверждаю, — бодро провозгласил незаметно подошедший Буран. Не успели девушки опомниться, как он крепко обнял их за талии и покрутил в воздухе, вырывая громкие вскрики и смех. Ирина мгновенно раскраснелась от удовольствия а голубые глаза радостно засверкали. «Тебе бы все шутки шутить, да с девицами обжиматься!» насмешливо укорила она мужчину. «Так с чего бы мне отказываться от такого удовольствия?» хитро спросил снежный маг. Глядя на их шутливую перепалку со стороны, снежана заметила то, что не видела подруга. Нежность, появившуюся в глазах Бурана, когда он смотрел на белокурую красавицу. Вьюгина тут же задумалась, не замечала ли того же и раньше, но припомнить не смогла, поэтому решила повременить и ничего не говорить Ирине, пока окончательно не убедится в верности появившихся подозрений. «Кстати, я ведь тебя искал!» вспомнил Мак, обращаясь к Снижане. Но раз вы обе здесь, то еще лучше. Не хотите отправиться со мной в Визант, к местному князю? У его младшего сына день рождения завтра. Вот он и попросил меня подсобить. Город тот находится в южной стране, и снега у них не бывает. А младший княжич очень хочет на него посмотреть. Пришел снежинки выпрашивать, догадалась Вьюгина. «Так я ж для дела!» — воскликнул Буран, посмотрев на нее кристально честным взглядом. «Град снежный построить, да фигурок животных налепить. Сама все увидишь, если со мной пойдешь». «А как же работа?» — засомневалась она. «Не убежит!» — заверила Ирина, готовая идти за мужчиной милым ее сердцу, куда угодно. «Только Агафью Леонтьевну предупредим». Она точно против не будет. А Снежник, если понадобится, сам позовет. И мы тебя тогда быстро назад доставим». «Да это же какая-то работа мечты!» Подумала Снежана, не видя смысла отпираться. Собрались они быстро. Даже сами Агафью Леонтьевну предупредили. Единственным неприятным моментом для Вьюгиной стал портал. Правда, в этот раз... Все прошло значительно лучше. Пусть переливы и били по глазам, но пришла она в себя значительно быстрее. И первое, что увидела, — пальмы. Девушка даже поморгала для верности. Однако деревья все так же стояли на своих местах. «Вернее, трава!» — вспомнила вдруг Снежана, осматриваясь. «Идемте! Нас уже ждут!» — поторопил девушек Буран. На встречу прибывшим вышла делегация из пяти человек, одетых в белые одежды, и лишь тюрбаны, повязанные на головы, радовали разнообразием цветов. Те, кто в красных, слуги, шепнула подруге Ирина. В бордовом дворецкий. Спасибо, также тихо ответила Снежана. Пока их приветствовали и вели через коридоры дворца, подруги то и дело ловили на себе любопытные взгляды. Особенно Ирина, привлекающая внимание своим светлым во всех смыслах образом. Вот украдут тебя и спрячут в гареме, подшутила над ней Снежана. А Буран придет ко мне Снежинок клянчить, чтобы засыпать похитителей по самые уши и спасти свою зазнобу. Да ну тебя, хихикнула на капельку Эльфика и бросила полной нежности взгляд на мага, погрузившегося в беседу с дворецким. Если бы такое приключилось, сама бы сбежать сумела, но твой вариант мне больше нравится. Да здесь будет хорошо, со временем сказал Буран, и девушки увидели большую поляну позади дворца. Если судить по ровной поверхности, Без отсутствия каких-либо земляных бугарков. это место было рукотворным. Снежана мгновенно представила, как красиво и необычно будут смотреться снежные постройки среди южной зелени. — Давай отойдем, — шепотом предложила Ирина. — Не будем мешать. Не успели они сделать и пары шагов, как раздался насмешливый голос. — Буран! — «Твои помощницы от работы сбежать пытаются!» «Да чтоб тебя!» С раздражением подумала Вьюгина, покосившись на подошедшего к снежному магу Ивана. «Нигде от него спасения нет!» «Опаздываешь!» — отозвался Буран. «Все осталось без изменений, так что можно приступать!» «Это судьба!» — хихикнула Ирина но не пожелала разъяснять подруге свои слова и перевела тему. «Ты ведь впервые увидишь их совместную работу?» «Ну да», — без особой радости подтвердила Снежана. «Не куксись, тебе понравится! Волшебное зрелище!» Тем временем маги разошлись в разные стороны, сверяясь с планом, начерченным на двух плакатах. Вскоре воздух значительно похолодал, а небо заволокло тяжелыми снежными тучами. Дворецкий, не привыкший к таким температурам, заметно поежился, но не сдвинулся с места. Когда пошел снег, на лице пожилого мужчины появилось изумление и какая-то детская радость. Наблюдавшая за ним Снежана не смогла сдержать улыбки и, ткнув подругу локтем в бок, указала на слугу. «Смотри, какой довольный!» «Не отвлекайся!» – одернула ее Ирина. «Сейчас начнется самое интересное!» Тут же на землю обрушилась буквально лавина снежинок. Словно тучи желали как можно быстрее освободиться от своего груза. Но снег спокойно лежал недолго. Повинуясь приказу Бурана, он взмыл в воздух, начав формировать пока еще непонятные для девушки фигуры. Иван же и вовсе не двигался, тоже заняв позицию наблюдателя. И зачем тогда пришел? Без него бы управились. Снежана и сама не могла понять, почему мужчина так сильно раздражает сегодня. Да, ей было за что злиться на ледяного мага. Но совместная работа показала, что они вполне могут сосуществовать вместе. Возможно, девушке не давало покоя. Открывшаяся, правда, неудачных отношений предшественницы, накладывающаяся на ее разрыв с Димой. Но... С каждой минутой желание подойти и накричать на Ивана только возрастало. — Снежка, что с тобой? — позвала Ирина, заметив, как напряглась подруга. — Сама не знаю, — призналась Вьюгина. — Не выспалась, наверное. — Не выспалась, говоришь? Не поверила ей девушка. «Ой, смотри, что это!» — отвлекла ее Снежана. «Замок? Скорее, Снежная крепость!» — поправила Ирина, переведя взгляд в указанном направлении. «Наверное, детвора устроят бои снежками, а может и нет!» Иван, наконец, отмер и подошел ближе к Бурану а вскоре на стенах крепости появились ледяные росписи, красиво блестящие на жарком южном солнце. У небольших ворот выросли стражи с ледяными мечами, поднятыми вверх. Они словно приветствовали гостей, предлагая прогуляться по волшебному строению. Чуть в стороне от входа маги соорудили горку, на которой будет так весело кататься детям. А вскоре на всем свободном пространстве появились и ледяные фигуры зверей, как сказочных, так и более привычных для Снежаны. Девушки бродили среди этой красоты, восхищаясь проработкой деталей, пока мужчины продолжали свою работу. «Ну как, нравится?» – поинтересовался Иван, когда подруги оказались около него. «Прекрасно!» – похвалила мага Ирина. Я всегда восхищаюсь твоими работами. Было бы забавно, если бы они еще и двигаться могли, предложила Снежана, не желая в открытую хвалить мужчину. Кто? переспросил он, отвлекаясь от создания нового животного. Фигурки ледяные, чтобы как живые были. Как тебе такое вообще в голову пришло? Удивился Иван, возвращаясь к своему занятию. «У нас такое запрещено!» «Угу, запрещено!» Пробормотала вьюгина, отходя от него. «А сам мышку ко мне прислал!» В следующий миг раздался звон взорвавшейся фигурки, а Ирина схватила подругу за руку. Лицо девушки показалось снежане чересчур бледным. «Ну вот, напугал!» С вновь появившимся раздражением подумала Снежана. «Не умеха ты!» «Какую мышку?» Практически шепотом спросила Ирина и бросила полный беспокойства взгляд на ледяного мага. «Да самую обычную, которая скакала по всему помещению, мешая работать!» «Ай!» Мужская ладонь сильно сжала плечо в Югиной, причиняя боль. «Иди к Бурану!» — приказал Иван Ирине. — А мы возвращаемся. И вот Снежану втянули в портал, чтобы спустя несколько мгновений оказаться рядом со Снежником. — Да что вы себе позволяете? — вскричала девушка, вырываясь из схватки. — Где эта мышка? Не обратив внимания на возмущение Снежаны, спросил маг. — Да откуда же я знаю? Это у вас лучше спросить, куда? Договорить ей не дали теплые мужские ладони, обхватившие лицо, чтобы она не сумела отвернуться. «Снежка, послушай меня внимательно!» — проникновенно заговорил Иван, пристально всматриваясь в черные глаза. «Оживление ледяных фигурок относится к очень древней и злой магии. Чтобы заставить ее двигаться и понимать приказы хозяина, нужно поместить в лед душу живого человека». «Если бы я занимался таким, то уже давно был бы наказан». На Снежану словно мешок с мукой свалился, оглушая от нового страшного знания. Она застыла, пытаясь осознать услышанное и вспоминая, как мышка танцевала для нее. И от этого становилось тошно. Хотелось стереть себе память, а еще лучше отмотать время чтобы никогда не соглашаться на предложение Агафьи Леонтьевны и не знать этого мира. «Снежана, очнись!» — ласково позвал Иван, нежно поглаживая большими пальцами ее щеки. «Подарки!» — с трудом просипела она. «Подарки тоже не вы». «Какие подарки?» — вмиг посерьезнел мужчина. «Да там, в буфете». «В нижнем ящике!» Пока Иван проверял содержимое, девушка обессиленно прислонилась к гладкому боку снежника и прикрыла глаза. «Во что я только ввязалась?» — подумала она, прислушиваясь к звукам. «Древняя магия, зло, отобранные у людей души». «Ты к ним прикасалась?» — отвлек Иван вопросом. «Нет». «Слишком зла на вас была», — призналась Снежана. «И мышке приказала, приказала». Не сумев договорить, она всхлипнула и зажала рот ладонью. «Не плачь! Мы во всем разберемся!» Иван мгновенно оказался рядом с девушкой и, приобняв за плечи, вновь открыл портал. В этот раз Снежанна не думала сопротивляться, бездумно следуя за мужчиной. Лишь краем сознания отметила, что они оказались перед уже знакомой входной дверью в зимнем лесу. «Дядька Егор, принимай гостей!» – зычно сказал ледяной маг, и дверь тут же открылась. «Гостям завсегда рад!» – раздалось веселое из глубины дома. «Проходите сейчас!» «Ох ты ж, мать природа! Неужто опять обидел?» «Беда у нас, дяди Егор!» — сообщил мак, усаживая слабо реагирующую Снежану на диван. «Зови Агафью Леонтьевну и налей чего-нибудь успокаивающего!» Пока леший суетился на кухне, заодно послав вестника к Кикиморе, молодые люди сидели молча, пока девушка не заговорила. Она хотела меня убить? Мышка? Вряд ли. Этот зверек всего лишь разведчик и посыльный. А вот кто за всем этим стоит, еще только предстоит узнать, что я обязательно и сделаю. Веришь? Снежана лишь вздохнула и вновь прикрыла глаза.